Никто и никогда не отрицает, что человеку необходимо пребывать в бытовых сферах, ибо он, как и все живое, вынужден добывать себе пищу, иметь крышу над головой, продолжать род, кормить и хранить потомство. Но если пребывание в этом измерении окажется безальтернативным, то со временем атрофирует самопотребность в измерениях иных. Это значит, что земное возьмёт верх над духовным – и человек будет мало чем отличаться от муравья. Справедливости ради, муравьям ни разу не пришло в голову взрывать свой лечерой муравейник или убивать представителей своего рода и вида. К уже не знаю, как вы, а я еще ни разу в жизни не видел пьяного муравья. Следовательно, душа, как и тело, требует гимнастики, определенных упражнений для развития,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 Приватилась в традицию, ритуал, она уже не занимает душу человека в той степени, в которой это было прежде. Вместо веры ничего адекватного не пришло. Все начинается и кончается зимним. И для души настали темные времена, ибо все разумные попытки доказать бытие Бога оказались тщетными. Но если попытаться в нескольких строчках высказать основу этики гениального философа Иммануила Канта, то это прозвучит примерно так. Доказательств бытия Бога в области разума нет и быть не может. Но он существует в области этики. Ибо каковы бы ни были жизненные ямы, кризисы и извилины культурного развития, всегда поступательно. То есть в области культуры и искусства.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 Из трехсотлетней глубин знает миллион раз больше, чем мы сегодня. С одной стороны бесконечные войны, человекоубийства, но с другой стороны высочайшая пластика духовности и человеколюбие, выраженное в музыке, в поэзии, в изобразительном искусстве. И здесь мы, соглашаясь с Эммануэн Кантом, можем сделать вывод. В культуре и искусстве мы подлинные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 Мы чаще всего воспринимаем недоверчиво, пренебрежительно или как не имеющий смысла в реальной жизни патетический поэтический стиль. Бывает и хуже, часто мы настолько удалены от духовной сферы, что уже сами разговоры, они и звучат раздражающе. Порой разговоры на эту тему даже считаются неприличными. Но если все-таки осознать, что человек — это двуединство, дух и тело, тело можно увидеть... Описать, ощупать, сфотографировать. Здесь все ясно, но где же признаки духа? Послушайте арию Баха из оркестровой сюиты Ре-мажор. В басах этой музыки проходит линия безостановочно, безвозвратного, неумолимо текущего времени. Эти секунды, которые нельзя ни остановить, ни удержать, ни даже замедлить. Это наша телесная жизнь —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 выраженной земными словами. Она одновременно, улыбка и горечь, мольба и смирение, ее абсолютная гармония не имеет аналогии в формах земной жизни, ее обитель — сферы чистого духа. По сути, Бах дает здесь конфликт между бессмертием духа и изначальной обреченностью тела. Время разрушает любую материю, но она бессильно против того, что не имеет материальных структур